Рассказывает Дмитрий Левочский. «Когда слышу от пожилого человека «мой сын» или «моя дочь», представляю себе своих ровесников, в крайнем случае людей чуть за 40. Евдокии Петровне под сто лет, ее сыну 72. Сложно сосредоточиться, когда понимаешь, что ее сын — ровесник твоего папы. Стараюсь слушать внимательно и не перебивать. Евдокия Петровне плохо. Не потому, что она в хосписе. Плохо от одиночества, от тоски по дому, от того, что в ногах нет силы, а глаза очень плохо видят. «Если бы ноги и глаза, — говорит мне Евдокия Петровна, — приехала бы к сыну, ухаживала бы. Он один совсем на свете, внучка уехала давно. И я тоже осталась одна в мире. Похоронила мужа, младший сын не приедет. Только вот Вася есть». Сын ее, Василий, тоже тяжело болеет. Как обычно убеждаюсь, часто человека страшит ни тяжкий диагноз, ни боль, ни головокружение. Страшит и тревожит оставленный дом, в котором неизвестно, что происходит. Близкий человек на другом конце Москвы. Белый потолок, постоянно включенный телефон. Евдокия Петровна ждет звонка, но Василий звонит редко, болеет. День за днем... Ночь за ночью в голове прокручиваются сотни негативных сценариев. Сердце ждет беды, давит болезнь еще, тело слабеет. Только тревогу ничего не берет. Она растет и растет, прямо как опухоль. Чем помочь человеку в такие моменты? Как объяснить, что важнее всего остановить этот поток мыслей, подумать о себе? Но Евдокия Петровна обижается даже. За сто лет ни разу про себя не думала. Сто лет тревоги, сто лет переживаний за детей и близких. Мне очень интересно с ней общаться. Это как разговаривать со всем двадцатым веком сразу, бесконечная книга истории. Когда она рассказывает мне про жизнь, которая всегда текла своим чередом, несмотря на все переживания, ей легче становится. Говорили около часа, стало полегче, руки ее потеплели, речь замедлилась отловил проходящего мимо нас кота Филю и познакомился с Евдокией Петровной. Она придумала ему новое звание — кот-утешитель. Сегодня ей действительно легче, благодаря Филе, майскому снегу, который вызвал много ажиотажа, горячему чаю, холодному шоколадному мороженому и всем нам.